Глава восьмая Сквозь стопь Илар поднялся рано, Купава еще спала. Он осторожно, чтобы не разбудить, перелез через нее. Но как только ступил на пол, Купава завозилась и открыла заспанные глаза. Куда ты? Ее голос был тихим и хрипловатым, приятным, как парное молоко. Пойду разомнусь. Илар постарался улыбнуться а потом к пекарям. «По тесту скучаю!» «Ты спи!» Утреннее солнце падало на ее лицо, делало розовым и нежным. Одеяло сползло, обнажив плечо, и Эйлар не сдержался, поцеловал белую кожу. «Иди сюда, дурачок!» Купава потянулась к нему, обхватила лицо руками и притянула к себе, медленно и глубоко целуя в губы. Элар подался вперед, чуть не упал обратно на кровать, вовремя выставил вперед руки и с огромным трудом оторвался от купавы. Если он помедлит, то ничего не получится. Пора выходить. Спи еще рано. Он тронул пальцем кончик ее носа. Мне правда нужно проветрить голову. Увидимся позже. Купава перевернулась на бок, положила под щеку руку и прикрыла глаза. На губах играла легкая улыбка. Из-под одеяла выглядывала стройная лодыжка. И Лар едва отвел от нее взгляд. В груди у него стало тепло-тепло. Не хотелось никуда уходить. Лежать бы с ней вот так целый день, с лицом и телом. Гладить нежную кожу, целовать в губы, пропускать длинные локоны между пальцами но ради сестры он должен был попытаться. Пока они скупавы нежатся в чужом доме, мавно быть может, блуждает по сырым болотам и вздрагивает от воплей упырей. Больше не задерживаясь ни на миг, Илар родился и бесшумно вышел во двор. Откуда-то тянуло влажностью. Хороший знак. Значит, он сможет найти болото. По пути ему ведь не удалось рассмотреть окрестности. И если бы кругом были сухие поля и леса, то это усложнило бы ему задачу. Со стороны хлева слышался негромкий шум. Поколебавшись, Илар решил все таки заглянуть. Вдруг удастся что-то вызнать. Он понятия не имел, может ли человек попасть на дно болот и вернуться оттуда. В родной деревне о таких случаях не говорили. Но если есть хоть малейшая возможность, нужно было попытаться. Рдан наливал козам воды в корыто. Элар тихо свистнул, привлекая внимание, и хозяин, заметив его, поставил ведро на землю и остановился в дверях, опершись боком о стену. «Чего в такую рань встал?» — буркнул беззлобно. От Тардана пахнула сеном шерстью и навозом. Элар со вздохом взъерошил волосы. «Поговорить хочу. Может, ты хоть знаешь?» «Ну, не тяни тогда». «Скотина пить хочет!» Элор замялся, чувствуя себя глупо. У них в деревне редко говорили о болотном царе, а что говорили, то всегда шепотом. Да и не верили особо. Так, передавали, как страшную быличку для самых непослушных детей. Говорили, будто огромная тварь с жабьей головой сидит под болотом и изрыгает упыри изо рта. А еще, что все, кто сгинул в болоте, уходят жить в его сумрачное царство. Быть может, он совсем сошел с ума, если решил говорить в суровом Райхе о детских сказках. Но больше у него ничего не оставалось. Только глупая надежда. Как думаешь, что там под болотами? Есть ли кто-то главный над упырями? И какой туда путь? Рдан задумчиво посмотрел на него из-под лобья. И Лару стало неуютно под этим взглядом. Захотелось махнуть рукой и пойти уже разбираться самому, но Рдан хмыкнул в ответ. «А то как же? Есть у них главный... царь!» В горле у Элара пересохло от волнения. «Неужели?» «И как к нему попасть?» «А тебе зачем?» Элара сперва хотела отшутиться, бросить что-то небрежное, но по лицу Рдана понял. Такое с ним не пройдет. Либо говори на чистоту, либо не стоило и заводить разговор. Элла сдался. Сестра у меня есть, младшая. Год назад нашего семилетнего брата утащили на дно болота. Мы с сестрой так думаем. И недавно она решила уйти искать его, никого не предупредив. Придумала себе, что это из-за нее упыри стали чаще ходить вокруг деревни. «И теперь я думаю, если она как-то попала...» Он передернул плечами, еще раз взлохматил волосы и мотнул головой. «Если как-то можно... Если вдруг она не сошла с ума, и правда...» В горле встал ком, и Лар не смог договорить. «Ну, ну, парень, чего ты?» Голос Рдана смягчился. Шагнув вперед, он похлопал и Лара по плечу. «Я понял, о чем ты...» «Пойдем, присядем!» Он сперва налил скотине воды, а потом провел Элара к скамье, сделанной из распиленного вдоль бревна. Они сели рядом, Рдан, откинувшись спиной на стену хлева, Элар, отдавшись вперед и уперев локти в колени. Здесь в тени еще лежала утренняя роса, и густая трава мигом намочила ноги. Утро золотило двор, вовсю пели петухи. И Купава, наверное, тоже скоро встанет и пойдет к Талане за молоком и хлебом. «Вот я что тебе скажу», — прогудел Ордан, глядя перед собой. «Говорят, и вправду есть под болотами нечто, что породило болотников, которые затем переродились в упырей. Про город их тоже слышал. Последний из городов Нижаков. И будто бы попасть туда можно из любого места. Болота сами направят». Но я знаю всего одного человека, который побывал на болотном дне и вернулся оттуда. Это мама царжа из Озерья, старая чародейка Райхи». Рдан оттолкнулся спиной от стены и заглянул Илару в лицо, направив указательный палец ему в грудь. «Только ты, парень, не забывай. В тебе теперь горит искра. Значит, вернуться оттуда не удастся. Даже если ты такой же везучий, как царжа». Чародея в болото не выпускает и не впускает. Это как коса на камень. Нельзя бросить горящую головню в реку и ждать, что она так и продолжит гореть. Так и тебе туда нельзя. Ты никому не поможешь, только девке свои горе принесешь. И родителям, если они тебя ждут. А сестре не поможешь. Нет. Лучше сиди и жди, когда она сама вернется. Молись, неважно кому. Если тому суждено, то вы еще встретитесь. А если нет, у покровителей потом все встретимся». От слов Рдана у Элара внутри похолодело. Конечно, он был прав. Чародея не впустят в упыриное царство. Но, может, как-то удастся поговорить с этой тварью? Может, удастся выяснить хотя бы, была ли Мавна под болотами? У кого-то ведь получилось. «Из любого места, говоришь», — Элар взглянул Эрдану в лицо и хмыкнул. «А далеко ли тут болото?» «Да повсюду кругом. Как выйдешь за ограду, так после дороги сверни и...» «Ох, дурная твоя голова!» Рдан поднялся на ноги, махнув на Элару рукой. «Ты плохо закончишь, парень!» «Я предупреждал, но свой ум в твою башку не вложу. Не мальчик, решишь сам. Но девку твою жалко!» и так много слез льется из-за упырей и чародеев. Нет нашим людям покоя, и не будет еще долго. — Спасибо! — на ходу бросил Илар. — Только прошу, не говори Купаве, что видел меня сегодня. Пускай не беспокоится до вечера. — Я мигом убернусь, обещаю! Рдан снова махнул рукой и скрылся в хлеву. Илар пересек задворки, решил не брать лошадь. Раз болото недалеко, лучше доберется пешком. Почти бегом добрался до ворот и попросил сонного дозорного открыть ему. Перед деревней все было до боли похоже на вид возле сонных топей, Настолько, что Эйлар удивленно выдохнул, очутившись за оградой. От ворот тянулась широкая дорога, а дальше поля, переходящие в редкие пролески, кустарники и поросшие высокой травой качкарники. Над полем поднимался туман, но солнце заливало его тягучим золотом, и вид вовсе не казался зловещим. Элар хмыкнул себе под нос. Выбрал время, когда лезть в болото. Не мог дождаться привычного моросящего дождя. Осмотревшись, Элар понял. Нужно забрать правее, чтобы выйти к болотам. Пожав плечами, он пошел по дороге. В грудище мило, Наверняка Купава ищет его в Пекарской. Но его там и не было. Она умная девушка и сразу поймет, что он ее обманул. Разозлится или подумает, что он бросил ее. Элар вспомнил, что почувствовал, когда понял, что Мавна без предупреждения ушла из дома. Но он ведь уходит не навсегда. А Мавне наверняка было еще хуже. Элар поймал себя на мысли, что думает о сестре так, словно ее уже нет, и выругался. Дорога обогнула поле, и впереди стали видны озерца стоячей воды, окаймленные порослю камышей. Элар свернул к голому еловому стволу. Дерево давно погибло и теперь походило на скелет. Без коры и почти без веток, лишь серый ствол и несколько обломанных ветвей, как распростертые руки. Впереди зеленели затянутые ряской заводи, и Элар решительно двинулся к ним. Скоро ноги начали проваливаться в трясущиеся зыбкие лужи, но это лишь раззадоривало. Он на верном пути. Вдалеке виднелись туманные развалины какого-то города. Элар уже привык, что такие видения стали попадаться там, где раньше он увидел бы только просторы и пустоши. Но каждый раз смотреть на это было жутко и будто бы даже примешивалось чувство вины, только неясно за что. «Эй, болотный царь!» — крикнул Илар во все горло. У него из-под ног спорхнула испуганная птица и с криками села на кривую сосну. «Не хочешь посмотреть на меня? Я топчу твои земли! Я убивал твоих ублюдков! У меня тут...» — он ударил себя кулаком в грудь. «Горит треклятая искра, которую ты ненавидишь! Выходи, чудище!» Плотные мшистые кочки перемежались с лужами темноватой воды, которые сливались в небольшие озерца. илар хорошо помнил такие у себя, чуть вдали от сонных топий. Там росли кривые березки, а на качкарниках летом спели целые россыпи ягод. Морошка и клюква удавались особенно сочными, и именно за ягодами мать отправила мавную раску в тот злополучный день. илар остановился у края озерца, и заглянул в гладь воды, силясь разглядеть хоть что-то. На поверхности отражалось небо, синь до облака, а глубже, как ни вглядывайся, ничего не было видно. «Болотный царь!» снова крикнул Лар. «Покажись хоть ненадолго! Неужели трусишь?» Он попробовал ногой край берега. «Хорошо, пока еще не зыбко, можно нырнуть». Больше не раздумывая, Илар сел на землю и осторожно спустился в воду, сперва по грудь, потом по шею и, глубоко вдохнув, погрузился с головой. Под водой он открыл глаза. Тело сковало неожиданным холодом, кругом была лишь темнота, точно как в те разы, когда он раз за разом нырял, пытаясь найти Раска. Что происходит с людьми, которых болотный царь забирает к себе? С Эларом не происходило ничего. Он терпел до последнего, пока легкие не начали гореть, и вынырнул на поверхность, хватая ртом воздух. «Болотный царь! Ну что же ты? Вот он я! Сам иду тебе в руки!» Элар попытался еще несколько раз, выбирая новые заводи. Но каждый раз он просто погружался под воду, ждал и выплывал, ничего не получив. Злости, и досады разгорались жарким пламенем, а вот сил оставалось все меньше. От холодной воды уже сводило ноги, и он решил пройти подальше, где заводи сменяются дрожащими трясинами. Вдалеке раздавались слишком знакомые вопли. И Ларс плюнул и утер рукавом мокрое лицо. Конечно, стало лишь хуже. «Мерзкие твари!» — выругался он. «Что, царь, пришлешь своих детей меня сожрать? А как же твоя честь? Или ее у тебя давно нет, раз забираешь маленьких детей и незамужних девок?» В животе у него неприятно тянуло. Конечно, он сознавал, что делает отчаянную глупость, но должен был попытаться. «Мавна ведь ушла так же!» Но у нее не было ничего. Ни силы, ни опыта битв, ни ловкости дозорного, ни чародейской искры. Но крики упырей давали понять, если его захотят растерзать, то никакая искра ему не поможет. Элар ускорился, ступая на кочке осторожно, полной стопой. Заводи здесь были мельче и уже не походили на озера. Под ногами дрожали мягкий толщи мха, и пришлось сломать тонкий бирюзовый ствол, чтобы прощупывать путь. «Болотный царь!» Со следующим шагом нога провалилась по колено, и илар едва не упал. Удержав равновесие, он зло хохотнул. «Как там в твоем городе? Захаживала ли моя сестренка?» На болотах снова повисла тишина, только каркнула ворона где-то высоко. «Эй, царь!» не унимался Сейлар. Идти становилось все сложнее. Он то выбирался на кочке, то соскальзывал глубже. Одежда по самую шею забрызгалась черным илом. На штанины налипла тина и ряска. «Не хочешь передать приветы от моей сестры и маленького братишки? Не хочешь? А я им хочу!» Боялся ли Раска, когда тонул? Или он ничего не понял? Соскальзывали ли его ноги так же в топь? Ох, покровители, каким же он был крошечным! Не доставал и Лару даже до пояса, а везде совал нос. Мавна говорила, что тогда он ее звал. Значит, точно все произошло не быстро. Ну а Мавна, его родная сестренка, которую он оберегал как мог. Невысокая, когда-то смешливая, с красивыми светло-карими глазами, и тяжелой копной каштановых волос. Утонула ли она сразу, или заблудилась в бесконечных полях и болотах? Убили ли ее упыри, или подобрали добрые люди? Элар размазал по лицу горячие слезы и оскалился. Болотная тварь хочет получить их всех, всех без остатка, с потрохами, но он так просто не дастся. У него тяжелый удар — Его кулаки выбили немало зубов, а стрелы и ножи пробили десятки упыриных глоток. Он поборется, покажет этой твари, что будет, если он задумал по одному стащить всех из их семьи. «Мавна, Раска!» — прошептал Илар, проваливаясь по пояс. «Он убьет тварь, породившую упырей, и тогда хотя бы Купава сможет спать спокойно». Купава. Имя сухим листом сорвалось с губ. Если бы он признался ей раньше, сколько бы ночей у них было? Наверное, уж точно не единственное. Эллард чувствовал себя таким разбитым, но так злился на всё вокруг, что в груди становилось горячо. и скрыворочилась недовольная близостью топий. Вблизи послышался вой, знакомый и ненавистный до зубовного скрежета. Элар метнул бешеный взгляд в сторону, но увидел только тень. Тварь стремительно пронеслась, кажется, их было двое, и скрылась за кустами. «Выходите!» — прорычал Элар. «Посмотрим, кто кого!» В груди стало жарко до боли. С руки сорвался алый язык пламени и с шипением погас, прикоснувшись к воде. «Покровители! Да как же чародеи умеют направлять свою силу туда, куда нужно!» «Какой красивый мальчик!» — прозвучало совсем близко. Элар обернулся. К нему шла молодая светловолосая девушка в простом платье, а с ней чернобородый крепкий парень. «Упыри!» — мелькнуло в голове. «Завидуешь, нежичка!» — огрызнулся Элар. С пальцев сорвалось еще несколько искр, и упырица поморщилась. «Ох, как жаль, что он чародей! Я недавно пила одного. Гадость ужасная. Никому не советую. Будто пепла нализалась. Она высунула язык и шевельнула пальцами в воздухе, будто пыталась смыть что-то со своего рта. Илар попытался направить искру в сторону упырей, Но сгусток огня взорвался прямо у его головы, вовремя успел пригнуться. От резкого движения его засосало еще глубже, почти по грудь. Мужчина упырь засмеялся, показывая белые зубы. Лучше, смотри, да он совсем дурачок. лучше поджала губы, разглядывая Лара. Ты прав, Калех, Дурачок, но красивый, а плечи какие широкие, гляди! «И высоченный, наверное!» Она мечтательно вздохнула. «Ай, забрал бы кто-нибудь такое тело! Я бы с ним дружила! Ой, как дружила!» Лучи игриво намотала на палец кончик длинной косы и хищно улыбнулась. Они рассматривали его как диковинку и потешались, а Элар только скалился и постепенно уходил глубже. А где же твой отряд, малыш? Лучше наклонилась к нему, уперев ладони в колени. Вы ведь всегда ходите отрядами. Боитесь нас, бедные! Смотри-ка, Калих! Он совсем не умеха! лучше звонко рассмеялась, когда с руки Лара упали несколько огненных капель и с шипением погасли в болотной воде. Кто же тебя так учил? Кто твой ратный глава? Да не учил его никто! фыркнул Калих. Он стоял со скучающим видом, будто ждал, когда лучше утолит свое любопытство. Налюбовалась, и все-то тебя на белобрысых тянет. Калих сплюнул, отер губу большим пальцем и подошел ближе, разглядывая Илару. «Давай, кончай с ним, а то отец опять нагоняй устроит. Хватку потеряла, только мужиков разглядываешь, а жрать не жрешь». «Ничего я не...» Отведите меня на дно, хрипло попросил Илар. Упыри сразу замолчали. К вашему отцу. Я хочу с ним поговорить. Лучше снова рассмеялась. Что ты такое говоришь? Чтобы отец и говорил с чародеем? Он тебе голову откусит и разгрызет череп, как семечку. Не неси ерунды, красавчик. Лучше дай мне своей крови. Пусть она наверняка воняет пеплом. «Но я потерплю». Луччи протянула руку и коснулась шеи Лара. Сперва нежно погладила бьющуюся под кожей жилку, а потом с неожиданной силой стиснула горло. Элар захрипел, забил руками паэлистой жижи. Из ладони брызнули искры. Некоторые попали под ноги Калиху, заставив его отойти, а другие опалили руки Луччи. Она зашипела и отпрянула. «Бешеный! Отведи на дно!» — упрямо повторил Элар. Он уходил все глубже, и с каждой пядью в груди жгло все сильнее, будто искра боялась болотной воды и металась, как испуганный зверь, раздирая когтями ребра изнутри. Воздуха не хватало, в голове стучало, а насмешливо равнодушные взгляды упырей злили. «Если Илара сейчас затянет топь, попадет ли он к болотному царю?» или просто утонет. Как же выйдет глупо, если второе? Так ты сам туда скоро попадешь, на дно. Калих снова сплюнул и подобрался. Ноги и руки вытянулись, голова превратилась в полузвериную, с вытянутой зубастой пастью. Упырь опустился на четвереньки и завизжал брызжа слюной. Лучи тоже припала к земле, присела на колени, готовясь обратиться. Элар понял, он, дурак, сейчас станет едой для упырей, и ни мавны, ни купавы ему больше не видать никогда. По болоту вдруг пронеслись снопы алых искр. Словно где-то рядом полыхнул большой костер. Упыри завизжали уже совсем по-другому. Не злобно, а испуганно. Завертелись, ужаленные искрами, и бросились прочь. Вслед за искрами по земле покатились огни крупнее, Один прошел прямо по плечу Лара, оставив на рубахе выжженный след, но не задев кожу. Элар понял, что где-то поблизости чародейский отряд. Он заскрежетал зубами. Если его, одного, необученного чародея, еще можно было бы пропустить на дно болот, то теперь та болотная тварь точно затаится и не примет к себе никого. «Пусти меня к себе!» — рыкнул илар «Прошу!» Всего на один разговор. И я не буду больше трогать твоих детей. Или верни мою сестру, если ты забрал ее. Топь хлюпнула. Насмешливо качнулись кочки вокруг Илара. Чародейские огни с шипением гасли. И в тех местах от земли и озерец воды клубился белый пар, смешиваясь с золотистым утренним туманом. Послышался топот копыт. Земля задрожала. И на дороге через перелесок показалось несколько всадников. Впереди скакала высокая девушка на ухоженной кобыле, и, вскинув руку, она снова послала по болотам охапку огней. «Здесь были упыри!» — донесся Дейлара женский голос. «Больше никого не вижу!» Сквозь кривые березовые стволы он видел, как отряд замедлился, некоторые вовсе остановились. Кто-то спешился. Невысокая девушка оставила коня и прошла вглубь болот. «Илар!» — крикнул слишком знакомый голос, и в груди стало еще теснее. «Илар!» Илар провел по лицу ладонью, мокрой от темной болотной воды. «Покровители! Как она догадалась, где искать? Что она вообще тут делает?» Хотелось сразу злиться, радоваться и провалиться от стыда хоть к болотному царю, хоть просто под землю. Элар попытался выбраться. Наклонился вперед и обхватил руками твердый участок почвы с кустами морожки. Лёг грудью, напряг плечи, выталкивая тело из топи. Получилось не сразу. Трясина выпускала его неохотно. Но спустя некоторое время Элар все таки выбрался почти полностью. Дышалось тяжело но он набрал в грудь воздуха и откликнулся. «Купава! Илар!» Он, наконец, поднялся на ноги, весь в грязи и тени, и пошел навстречу, к редким деревьям. Купава выбежала к нему, но Илар подал ей знак, чтобы не ходила дальше в топь, и она остановилась, сложив руки на груди. Купаве подошла незнакомая девушка. Высокая, плечистая, с каштановой косой и одетая по-мужски, в кафтаны штаны. илар удивился, но виду не подал. Он не задумывался, как выглядят чародейки в отрядах. Видел-то только мужчин. «Вот этот?» — спросила она. Купава хмуро кивнула. Элар, прихрамывая, приблизился к ним и остановился, не зная, как оправдываться перед Купавой. Он еще никогда не чувствовал себя настолько глупо. А по лицу Купавы было ясно, что она не только огорчена, но и разочарована. Худшая из возможных сочетаний. Элар тяжело вздохнул. Да уж, заварил кашу. — Откуда ты узнала? — Рдан рассказал. Вместо ответа Купава крепко обняла его и уткнулась лицом в промокшую рубаху. — Милый мой, у тебя всего один недостаток. Ты совершенно не умеешь врать. Я бы добавила, что глупость тоже недостаток, хмыкнула девушка-чародейка. От тепла купавы по коже побежали приятные мурашки. Покровители привели ему помощь, и его не сожрали. Жаль, что не удалось ничего выяснить, но он ведь может попытаться снова. Прости меня, прошептала Лар, прижимаясь подбородком к макушке купавы. Я не хотел тебя оставлять, но должен был попытаться. Ради Мавны не мог не попробовать. Знаю, что не хотел, — пробормотала она, и Лару стало легче. Все-таки Купава не подумала, что он испугался и бросил ее. Он крепко обнял ее и приподнял над землей. Купава засмеялась. Постепенно, оставляя коней на дороге, К ним присоединялись другие чародеи из отряда и останавливались у Березняка, разглядывая Лара. «Я желна», — представилась девушка в кафтане и протянула илару мозолистую ладонь. «А это мой отряд. Мы встретили твою жену на дороге, и она попросила помочь тебе». «Жену?» «Я сразу поняла, что ты собираешься пойти куда-то один», — перебила его купа, глядя с укором. «Решила сперва подождать». Вдруг тебе нужно было просто побыть одному? Но в Пекарской тебя не видели. Ардан сказал, что ты заходил к нему утром. И тогда я поняла, что ты мог либо пойти дальше один, либо наделать глупостей. Я взяла нашу лошадь, ну, лошадь Алтея, и поскакала по дороге. Скоро мне встретился отряд, и я попросила о помощи. Они послали искры, чтобы прощупать местность. «Ты поехала одна? К болотам?» Купава фыркнула. «А что я должна была делать? Ждать, когда тебя сожрут и выплюнут кости? Нет уж, спасибо!» Элар застонал сквозь зубы. На лицах чародеев читалась насмешка. Снова, как и на лицах нежаков. Если бы не Купава, он бы точно нагрубил кому-нибудь. Хотя бы вон тому кудрявому худому парню. «В общем, так!» Желно ударила в ладони. Ты, как я поняла, владеешь искрой, пусть и необученный чародей, так? Так, признался Элар. Ему не хотелось, чтобы она начала спрашивать, откуда у него взялась эта искра. Пришлось бы рассказывать, что он убил лыка, а за это чародеи мигом сдали бы его боярышнику. Значит, едешь с нами? Элар нахмурился. Он ведь покинул сонные топи ради того, чтобы скрыться от чародеев, а тут выходит. Они зовут его с собой. «Мы с Купавы ищем мою сестру», — ответил он уклончиво. «Я не могу все бросить и уехать с тобой». «Еще как можешь», — нахально усмехнулась маленькая светловолосая чародейка. «Твоя сестра пропала в болотах?» — заинтересованно спросила Желна. Элар кивнул. «Ушла на болото искать нашего младшего брата». Перед этим ходили слухи, будто она связалась с упырями. «Значит, поможем найти. Мы едем в Кленовый вал. Там батюшка Неясыть собирает глав отрядов иратей. Каждый чародей на счету. И нам скоро пригодятся все, в ком есть проснувшаяся искра. Поехали с нами, парень. Вижу, ты и без искры можешь неплохо гонять упырей». Желна окинула фигуру Элара оценивающим взглядом и широко улыбнулась. Купава снова крепко обняла Элара за пояс и прижалась к нему боком. Он сомневался. Они покинули дом, чтобы скрыться от чародеев. А тут выходит, и сам боярышник может встретиться. Но, с другой стороны, лучше проделать часть пути с чародейским отрядом. Главное, не говорить им лишнего. А если же он действительно поможет отыскать Мавну? «Может, ради этого стоит даже рискнуть встречи с боярышником? Что же он, в конце концов, не справится с ним? Слыком ведь разобрался, а боярышник старше и, наверное, уже не такой ловкий в бою». Элар мотнул головой. «Ну и дела. Уже думает, как во второй раз убить человека. Так нельзя. Иначе чем он лучше упырей?» Мокрая одежда неприятно облепляла тело. И даже несмотря на теплый день, Элар давно замерзал. Еще после погружений в заводе его начало знобить. Он повел плечами, взъерошил волосы и обтер звездочки ряски с руки о штаны. «Как ты поможешь мне найти сестру?» Другой чародей презрительно фыркнул. «Торговаться на рынке будешь, парень! С главой отряда так не говорят!» «Ты либо едешь с нами, либо остаетесь оба тут, среди болот. Выбирай!» Купава задрала лицо, и Лар склонился к ней. Она зашептала. «Посуди сам. Мне так повезло, что встретился отряд. Одна я бы тебя не нашла. И если кто знает об этих местах и болотном царе, так это чародеи. Поедем с ними хотя бы немного. Глядишь, и с искрой управляться научишься». «В любой момент ведь сможем передумать и поехать одни. А так хотя бы под защитой». «Тебе не хватило защиты отряда боярышника?» буркнул Илар, всматриваясь в ее лицо. Его остро кольнула жалость. Бедная Купава. Он заставил ее волноваться и бегать одной по деревне. Злость на себя разгорелась с новой силой, смешанная с виной. Он поступил с Купавой неправильно и жестоко. Но и Мавни ничем не помог. «Ради чего это все было?» Неохотно Элар перевел взгляд на чародеев. Те стояли вокруг своей командующей, глядя на него кто с любопытством, кто с враждебностью. Элар подметил, что тут, в отличие от отряда боярышника, примерно половина — девушки. «Они вроде бы не такие», — Купава дернула плечом. «Тут много женщин. Значит, у здешних мужчин есть голова на плечах». Глава женщина, значит, справляется. И опять же, сможем поехать по своим делам, если что. Это в сонных топях мы были заперты внутри ограды и своих дворов, а чародеи делали, что хотели. Тут мы поедем наравне. И они признали в тебе своего. Частично, но все же. Значит, ты тоже им нужен. Давай попробуем. Если твои раны, конечно, перестали болеть. Перестали. За этот день Илар даже ни разу не вспомнил о ранах, и теперь по привычке сжал бедро, а затем и руку, проверяя, болит или нет. Он колебался. Но куда бы они пошли одни? Так и ездили бы от деревни к деревне. И он даже не смог бы по-настоящему защитить Купаву, если бы на них напали такие, как лучи и Калих. А здесь целый отряд молодых чародеев. Ох, не проговориться бы про Лыка и не ввязываться в драки. Звучит несложно, но Элар себя знал и знал свою несдержанность. «Хорошо», — Элар сдался, — «мы едем с вами». Купава посмотрела ему в глаза и провела рукой по щеке. «Грязный какой! Ужас!» — она цукнула языком. «Надо будет найти тебе речку. Я с таким грязным рядом не поеду». Он перехватил ее руку и поцеловал пальцы. Тонкие, совсем холодные от волнения. Под ребрами разлилось такое тепло, что он даже забыл про мокрую одежду и озноб. «Давайте, голубки, мы вас ждем!» Жэлна развернулась и пошла к оставленным на дороге лошадям. Другие чародеи из отряда, еще немного посмотрев на Элара, двинулись за ней. Лар с Купавой стояли, глядя друг на друга. Купава молчала, только всматривалась в его лицо, и синие глаза блестели сильнее обычного. «Ты меня напугал», — наконец прошептала она. «Знаю. Прости». Он склонился, чтобы поцеловать ее в губы и попросить прощения поцелуем, показать, как она дорога ему. Но Купава отстранилась, и решительно сдвинула брови куда такой лезешь я же сказала сначала речка элар покладисто кивнул речка так речка